Глава седьмая. Макар. Тяжелое утро. Просыпаюсь не от звонка будильника, как привык, а от того, что ломит каждую косточку. Я и забыл, что их так много в человеческом теле. Лежу, как собака у дверей спальни жены. У меня на пузе разлегся токсик. Опроснулся я, оказывается, от взгляда изучающего меня. Дочь сидит на корточках напротив, в трусиках и в маечке. На русой головке полный бардак, трёт заспанные глазки, пытаясь понять, откуда в доме шелудивый пес завелся. Я чешу руки, потому что накрылся не тем одеялом, а у меня аллергия на хлопок. — Папа! Тебя мама выгнала? Ты плохо себя вёл? Она поставила тебя в угол, интересуется дочь. Типа того… С трудом поднимаюсь по стеночке. Ты зубы почистила? Я хотела, но зубная щётка в унитаз уплыла. Зачем? Просыпаюсь от странной информации. Из сонных ручек выпала. «Понятно. Идем я тебе новую дам. Веду дочку впереди себя, держу ее за маечку, чтобы она с правильного пути не сходила. Кажется, сегодня будет самый тяжелый день в моей жизни. Не выспался. На работе трудности, в личной жизни проблемы. В нашей ванной одна раковина, большая немецкая. У меня никак руки не доходят до ремонта. Жена уже год просит поставить детскую раковину, чтобы дочке не приходилось забираться на приставную скамеечку. Но у меня вечно нет свободного времени, поэтому Маше приходится стоять на ярко-желтой подставке, чтобы доставать до раковины. Вдвоем чистим зубы, смотрим друг на друга, улыбаемся. Я по-умному с закрытым ртом, Маша как умеет, поэтому яркая клубничная паста разлетается повсюду. Паста на зеркале, на полу, на раковине, на мне. Покажи зубки. Машка изображает крокодила с открытой пастью. Хвалю. Молодец, доча, теперь беги. Дочка убегает, топоча маленькими слоновьими ножками, а я остаюсь, чтобы принять душ. Спустя 10 минут в дверь долбятся. Ханин, ты издеваешься надо мной? Я в туалет хочу. Блин, не можешь потерпеть? Я бреюсь. Можешь с небритой рожей лица идти на работу. Все равно все знают уже, что ты мерзавец. — О чём ты? — Придёшь на службу, узнаешь. — Ведьма. В попыхах делаю небольшой порез на подбородке. — У всех мужиков женщины, а у меня ища Диада. Видимо, в тот день, когда раздавали жену высших сил, был выходной. Недовольных мыкаю, иду на выход. Едва открываю дверь, как жена влетает в туалет, чуть не сбивая меня с ног. Ёшкин кот, всё-таки надо было сделать ремонт и добавить ещё одну ванную комнату или разделить ванную с туалетом. Как обычно, виноват сам. Сегодня у меня запланирован рабочий день в офисе, сдача отчётов и череда оперативок и совещаний. Так сказать, совещательный день. Принимаю решение надеть деловой костюм. Просить жену, чтобы погладила, смысла нет. Ненароком сожжет мой лучший костюм. Принимаю решение сделать все своими руками. — Мама завтракать зовет. В комнату вбегает дочь уже расчесанная, с заколочками, в синем платьице. С виду прям девочка-девочка, приличная и любимая, папина радость. В футболке и треко отправляюсь на кухню. «Где моя еда?» «Вон!» – жена показывает на тарелку, не глядя на меня. «Жаль, сегодня она такая аппетитная!» На ней черное трико обтяжку и серый топик майка. Светлые волосы закручены в непонятное сооружение на голове в форме пизанской башни но прическа совсем не портит жену и не уумаляет ее сексуальной привлекательности. Маша забирается на стул, начинает переставлять тарелку с овсяной кашей туда-сюда. Арина садится рядом с дочкой, ест свой йогурт. Скашиваю глаза на свою тарелку, пережаренные сырники аппетита не вызывают, но сказать это же не сейчас, «Значит вызвать огонь на себя. Покорно сажусь и ем. Ну как ем? Давлюсь. Сверху сырники почти черные, внутри сырые. Молюсь всем богам на свете, чтобы желудок сегодня не подвел». «Оришь, детка, все забыто?» «Машенька, на десерт банан или яблоко?» Обращается к дочери, не обращая на меня внимания. Веду себя как забитый мышонок в комнате, полной людей. Выжидательно молчу, борюсь с отрыжкой, жду, когда мой бедный организм усвоит завтрак вместе. Нет, мамочка. Я буду шоколадку и печеньку. Можно мне банан или яблоко? Интересуюсь очень тихо чтобы не вызвать у Фурии агонию. «Нет!» – рявкает Арина, встаёт резко и уходит из кухни, забирая с собой чашку с чёрным кофе. Дочь двигает ко мне тарелку с кашей, и я уплетаю её за обе щеки. «Ну всё, я на работу!» Ставлю в известность семью, вытираю губы салфетками, поднимаюсь на ноги, иду в зал где меня ждет рабочий ноутбук и светло-серый деловой костюм с розовой рубашкой. «Вашу Машу!» Громко вскрикиваю, глядя ошалела на ноутбук. Он открыт и залит черным кофе. Токсик бегает рядом. Арины нет в комнате. «Ханина, иди сюда!» Прибегает Маша, удивлённо глядит на меня. «Не ты, маму позови!» «В чём дело?» Арина вплывает в комнату, вся такая независимая, бесячая. «Ноутбук! Что с ним случилось?» «М-да...» — констатирует трагедию жена и проводит пальцем по потерпевшему ноутбуку. «Надо было закрывать технику». Тогда бы вода не попала внутрь. Не включается, да? Ой, беда-беда! В голосе издевательские нотки. Ариша качает блондинистой головкой и испепеляет меня потемневшим взглядом зеленых глаз. Он был закрыт! Вскрикиваю с отчаянием. У меня в нем все наработки были. Ты что натворила? Жена хлопает глазами невинно. Популя, может, это токсик? Он же глупый, смахнул чашку хвостом. Заступается за мать ее дочь. Нет, наш кот умный, явно не в хозяйку пошел. Мстительно гляжу в изумрудные глаза супруги и вижу, как там пылает инквизиторский костер, заготовленный для меня. Надо было шесть лет назад... Думать головой, когда жену выбирал. Тогда бы сейчас шел на службу, а не искал виновных. Кстати, милый, ты уже опаздываешь на оперативное совещание. Выдает нахально Арина, затем медленно разворачивается, берет дочь за руку. Пойдем, доченька, у нас сегодня грандиозные планы. Ох, бью кулаком в стену. Едва мои девочки исчезают в дверях. Не виноват я! Глава седьмая, часть вторая Арина Едва муж скрывается за дверью, как я стремительно одеваюсь. Синие джинсы лимонного цвета футболка, на ногах белые кроссовки. Волосы собраны в низкий хвост, Кручусь у зеркала, Заканчиваю последние приготовления Два взмаха кисточкой туши, Пару мазков персиковым блеском для губ. И я готова. Застегиваю на тонком запястье Золотые наручные часы, Подаренные дядей давным-давно, Но не ношенными мною ни разу. По мужикам в зеркале появляется личико Машуни, на щеках яркий румянец, запыхавшаяся вся. «Чего?» Вика так говорит, когда тети во дворе в зеркальце смотрят. «Боже, я со стыда готова сгореть. Это надо же, чему Вера свою дочурку учит. Что же она каждый день красится перед зеркалом? и говорит по мужикам. — Милая, эта Вика не очень хорошая компания для тебя, понимаешь? Будет лучше, если ты прекратишь с ней общение. — Нет! — рычит дочь. — Позже обсудим. В моем голосе металл включаю маму. — Ты сандалики почему до сих пор не застегнула? Опускаю глаза и нарочито серьёзно показываю, что жду. «Не хочу, я как ты пойду, хочу как ты!» «Маша, раньше можно было сказать, нас бабушка ждёт, мы же опоздаем, а потом поздно будет, у бабули режим, лекарства, сон, даже ради нас ей нельзя нарушать график». «Если мы не придём, то Серый Волк к ней придёт?» Машрутка стягивает с себя платье. «Ешки-матрешки!» Смотрю на свои кроссовки. Если сейчас пройду в комнату дочери в кроссовках, она запомнит и будет гулять всю оставшуюся жизнь в уличной обуви по коврам. Нехотя, со стонами стягиваю с себя кроссовки, возвращаюсь вместе с дочерью в детскую где стоит огромный шкаф-купе, в котором спряталась миллион и одна вещь Марии. Почему серый волк должен прийти к бабуле? Интересуюсь у дочери, пока достаю из шкафа синие джинсы и желтую футболку. Точно такой же комплект, как на мне, только крошечный, Машкин как сказки Мы же пирожки ей везем, а волк знает и уже ждет. Ой, Маша, руки подними, футболка сама себя не наденет. Готова. Отчитываюсь, с трудом переодев дочь, веду ее к зеркалу. Довольно? Из зеркала на нас смотрят две матрешки, большая и маленькая, в синих джинсах Ярко-желтых футболках. «Теперь ты, как я!» Кивает русой головкой. Всё, кроссовки на липучках обувай. Я шнурки не нанималась завязывать тебе весь день. Командую наследнице». «Хорошо, мамуля!» Дочь бежит в холл. Выдыхаю, убирая вещи дочери в шкаф. Закрыв дверцу, осматриваю комнату. Здесь всё сделано с любовью, так, чтобы каждому члену семьи было комфортно. После развода мне будет не хватать уюта этой квартиры. Снова вспоминаю про предстоящий развод, и на душе скребут кошки. Скидываю глаза, понимаю, что скребут не кошки. Машка подкралась и скребёт ногтями об стенку шкафа раздражает не надо так делать поехали спустя пять минут выходим на улицу садимся в такси едем к бабушке